хотя и всего лишь американец. Я владелец плантации, обеспечивающей мне достаточную независимость, и я служу не по необходимости, а по выбору. Может быть, если бы сэр Уичерли знал это, он согласился бы пропустить мое имя. Я чтую и уважаю его, и был бы рад облегчить ему страдания, как телесные, так и душевные, но я не могу согласиться принять его деньги, предложенные на условиях, которые я считаю унизительными». Это было сказано скромно, но с горячностью и искренностью, не оставляющими сомнения, что это говорилось серьезно. Сэр Джервис слишком уважал чувства молодого человека, чтобы продолжать настаивать, и повернулся к постели, ожидая, что еще может сказать больной. Сэр Уичерли слышал и понял все, что произошло, и это не применило произвести впечатление даже в его нынешнем положении. Имея доброе сердце и не будучи в состоянии обидеть даже муху, старый джентльмен оказался во власти своих природных чувств и с радостью отдал бы каждый шиллинг до последнего своей собственности в ценных бумагах, лишь бы суметь свободно выразить свое сожаление о том, что произнес слова, способные задеть чувства столь благородной и великодушной натуры. Но это было сверх его силу и ему пришлось сделать лучше что он мог в том мучительном положении, в каком он оказался. — Благородный парень, — сказал он, запинаясь, — делает честь имени. Подойдите, сэр Джервис, подведите сюда. — Я полагаю, сэр Уичерли хочет, чтобы вы пододвинулись ближе к постели, мистер Уичкомп из Виргинии подчеркнуто произнес вице-адмирал, хотя подал ему руку и доброжелательно улыбнулся, когда молодой человек уступил приглашению. К тому времени больной, хоть и с большим трудом, сумел снять с пальца дорогое кольцо с печаткой. На этом кольце была гравировка с изображением герба уичкомбов. Однако она была без окровавленной руки потому что кольцо было гораздо древнее, чем титул баронета, будучи, как Уичерли хорошо знал, дарованным герцогам из дома Плантагенетов предку семейства во времена французских войн Генриха VI, и тоже как память о доблести на поле боя. — Носите его, благородный юноша, честь имени, — сказал сэр Уичерли. — Должно быть потомок, все уичкам бы потомки. — Его... «Я благодарю вас, сэр Уичерли, за этот подарок, который я ценю, как должен его ценить», — сказал Уичерли, с чьего лица исчезли всяческие следы любых иных чувств, кроме чувства благодарности. «Я не могу претендовать на ваши титулы или деньги, но это кольцо мне нечего стыдиться носить, так как оно было пожаловано тому, кто был в такой же степени моим предком, как и предком всех уичкомбов в Англии». «Законным ли?» — воскликнул Том, в котором злобное чувство обиды превозмогло его осторожность и хитрость. — Да, сэр, законном, — ответствовал Уичерли, повернувшись к спорившему со спокойствием человека, сознающего свою правоту и со взглядом, заставившим Тома снова спрятаться за других. — Я не нуждаюсь ни в каком суде, чтобы получить право пользоваться этой печатью, в точности повторяющей, как вы можете убедиться, сэр Джервис Оукс, ту, которую я всегда ношу и которая перешла ко мне от моих прямых предков. Вице-адмирал сравнил печатку на часовой цепочке Уичерли с печатью на кольце и убедился, что одна была точной копией другой, изображая главным образом грифонов. Сэр Реджинальд придвинулся на шаг, и когда адмирал удовлетворил свое любопытство, тоже взял обе печатки и сравнил их. Как все известные ветви Уичкомбов из Уичкомба носили, те же гербы, а именно грифонов, для уичкомбов и три тарана на четвертях щита для уичерли, то он сразу понял, что молодой человек привык носить при себе это доказательство общего происхождения. Сэр Раджинальд знал очень хорошо, что гербы, как и имена, часто присваивались незаконно, и чем темнее было происхождение лица, позволившего себе подобной вольности, тем больше была его безнаказанность но печатка действительно оказалась очень древней, а передача личных прав была гораздо менее частой столетия назад, чем сегодня. К тому же характер и внешность вычерли, исключали вопрос об обмане, по крайней мере в том, что касалось лейтенанта лично. Хотя старшая ветвь семейства, говоря языком закона, была представлена лишь беспомощным стариком, ныне распростертым на смертном одре, его собственная ветвь была обширна. И могло статься, что какой-нибудь младший сын Уичкомбов из Уичкомб Реджеса очутился в колониях и оставил потомков. В Втайне, решив разобраться в этих фактах более пристально, но с важным видом, вернул печатку и намекнул сэру Джервизу, что им еще надо продолжить более важное дело. В ответ на этот намек Этвуд вернулся к Перу, а вице-адмирал к своим обязанностям. «Не достает еще около шести тысяч или семи тысяч фунтов, чтобы довести до двадцати тысяч фунтов, сэр Уичерли, составляющих, насколько я понимаю, сумму, которую вы располагаете в ценных бумагах. Чье имя или имена вы впишете следующими?» «Роттерхем, викарий, бедный святой Джеймс, покинул, да, мистер Роттерхем, викарий». Условие было записано. Сумма в одну тысячу фунтов включена, и все в целом было зачитано и одобрено. Нам остается еще распорядиться суммой в пять тысяч фунтов, мой дорогой сэр. Последовала долгая пауза, во время которой сэр Уичерли обдумывал, что сделать с оставшимися наличными деньгами. Наконец, его блуждающий взгляд остановился на бледных чертах миссис датон и хотя ему вроде бы нравился ее муж, что проистекало из привычки, Он вспомнил, что у нее было много причин для скорби. С чувством, делавшим честь его сердцу, он произнес ее имя и сумму в две тысячи фунтов. Условие было записано и, соответственно, зачитано и одобрено. — У нас еще остается верных три тысячи фунтов, если не четыре тысячи, — добавил сэр Джервис. — Милли, милая крошка Милли, дорогая Милли, — с чувством, хотя и с трудом выговорил Буранетт. «Это должно войти в дополнение к завещанию, сэр Джерис», — прервал Эдвард, — «поскольку в завещании уже имеется условие в пользу юной леди. Это могут быть одна, две, три или четыре тысячи фунтов, сэр Уичерли, в пользу мисс Милдред, которой вы уже отказали три тысячи фунтов». Больной после короткой паузы пробормотал слова «три тысячи», добавив «дополнительно». Его желание было выполнено и все было подготовлено и одобрено. После этого сэр Джервис осведомился, желает ли завещатель сделать еще какие-нибудь распоряжения. Сэр Уичерли, уже завещавший в размере нескольких сотен фунтов, все, что хотел раздарить, задумался на несколько минут о состоянии своих дел, а затем выразил свое удовлетворение тем, что было сделано. Так как не исключено, что сэр Уичерли... — Что вы что-то пропустили, — сказал сэр Джервис, — и лучше, чтобы ничто не отошло к короне, я бы посчитал уместным, если бы вы сделали кого-то еще наследником остального имущества, очищенного от долгов. Бедный старик улыбкой выразил согласие, а затем принялся бормотать имя. Сэр Реджинальд уичком